Глава 26. Первым в комнату влетел коротышка в темной куртке. Вооружен он был двумя длинными кинжалами. Жиголо-тихушник, 103 уровень, мастер ножевого боя, незаметный, маленький. Следом за ним пёр местный вышибала. Бычок, бык, 101 уровень, вышибала, силач, громила. Последний гильдеец мало того, что был вооружен компактным арбалетом, так еще и был самым опытным. Болт, убийца, 121 уровень. Арбалетчик, лавкач инженер. С тремя высокоуровневыми ворами я и не рассчитывал справиться, поэтому без жалости активировал небесную молнию. Вот только вместо того, чтобы появиться в левой руке, молния сорвалась с клинка рапиры и прожарила тихушника аж до корочки. Шкала здоровья вора мгновенно обнулилась, а я получил сразу два уровня. Мне стало жутко интересно поднять логи и посмотреть, было ли это крит или обошлось текущим уроном, но было немного не до этого. Влетевшие в комнату вышибала и арбалетчик на мгновение замерли, не в силах поверить увиденному, а затем с яростью бросились на меня. Ну, точнее бросился бычок, а болт, с ненавистью взглянув на меня, вскинул свой арбалет. Треньк! Не знаю, было ли дело в прокачанных навыках у ворота и мобильности, высокой ловкости и банальной удачи, или все-таки сработал мой расчет, но болт просвистел около правого уха и с глухим звуком воткнулся в дубовую бочку. Видать, эта комнатка раньше использовалась в качестве винного погреба. Все эти мысли промелькнули у меня в голове, пока я перемещался влево, стараясь встать так, чтобы бычок оказался между мной и арбалетчиком. И если первый выстрел, благодаря моей тактике и талике везения, ушел в молоко, то второго, я надеялся, не будет. Зря, что левика спряталась в угол, в конце концов. «Убью!» – зарычал Громил, размахивая перед собой увесистой дубинкой. «Темная тварь! Внимание, заблокировано внешнее воздействие, страх. Устояв перед умением вышибалы, я встал в защитную стойку «Солнечный круг», которую мне когда-то давно показал Путята. Она, правда, больше подходила против копейщиков, но на безрыбье, как говорится. Без второго меча я едва успевал парировать удары и даже не думал об ответной контратаке. Тут бы случайно под арбалетный выстрел не подставится Щелк! Я рефлекторно отскочил влево, но болт, к моему удивлению, попал не в меня, а в бычка. «Болт?» – здоровяк разом потеряв половину очков жизни, повернулся к хладнокровно взводящему арбалет вору и непонимающе уставился на своего друга, ну или бывшего друга. «За что?» Щелк. Второй болт вошел здоровяку под ключицу аж до оперения, и жизнь вышибалы зависла на волоске. «Ха!» Я решил не досматривать, чем закончится мини-мелодрама под названием «Болт в спину» и, подскочив к вышибали, ударил его в спину. Бычок, тут же обмякнув, свалился на пол, а мне дали еще один уровень. Не спеша радоваться, я замер на месте, не спуская глаз с взводящего арбалет вора. «Вика, это ты его?» «Я!» — процедила сквозь плотно сжатые зубы эльфийка. «Забери арбалет! Тяжело!» Понятливо кивнув, я подбежал к арбалетчику и выхватил из его рук арбалет. «Амулет!» – прошипела Вика. Я взглянул на безжизненные глаза убийцы, в глубине которых плескалась ярость вперемешку со злостью, и на всякий случай зашел ему за спину. Если вдруг сбросит Викин контроль, то не сразу бросится меня душить. «Внимание! Осуществить кражу! Репутация с болтом снизится с безразличия до неприязни». Видимость симпатии до да безразличия репутации упала в тот момент, как я оказался на территории теневого братства. Внимание, вы украли зелье малого исцеления. Репутация с болтом изменилась с безразличия на неприязнь. Мне пришлось обкрадывать арбалетчика раз 20 прежде чем у меня в руках оказался сигнальный амулет старшего смены, уникальный. Готово, я показал дроу амулет. В расход его? Козырь. Мысль хорошая. Я сразу же догадался, что Вика хочет использовать убийцу и дальше. Но у меня репутация и с ним ненависть. Если из-под контроля выйдет, с голыми руками бросится. Да и неохота в спину арбалетный болт получить. «Не вырвется!» – Дроу прямо сверкнула глазами. «Арбалеты веди!» «Ну, смотри». Я вернул убийце его запасной арбалет, который, в отличие от первого, «Тяжелый арбалет имперских пехотинцев». «Плюс пять к атаке, плюс пять к урону. Облегченный, быстрый выстрел». Был намного попроще. «Простой арбалет. Плюс один к атаке, плюс один к урону. Выстрел в упор». И сунул гильдейцу с десяток украденных у него же болтов. Наскоро собрал лут с убитых воров, став гордым обладателем сигнального амулета охранника, двух отравленных кинжалов, дубинки с навершием, залитым свинцом и бронзового ключа. Я быстро предупредил Ядроу и, стараясь оставаться в тени, отправился на разведку. Дом оказался мало того, что с подвалом, так еще и двухэтажным. В самом подвале находился погреб, сторожевая комната и восемь пустых тюремных камер, в одной из которых я обнаружил секретный ход. На первом этаже располагалась кухня, на которой еще никого не было, общая спальня для боевиков гильдии, в которой после бессонной ночи отсыпались восемь стоуровневых воров, Столовая, в которой пятеро гильдейцев распивали алкогольные напитки и что-то горланили, и зал с библиотекой. Последняя была пуста, если не считать пару свитков с заклинаниями, которые я оттуда умыкнул, а вот в зале находились двое воров, играющие в кости. Причем играли они не за столом, а у лестницы, ведущей на второй этаж. Если столовую и спальню можно пропустить в надежде, что воры не проснутся, то этих двух охранников придется валить без вариантов. Следовательно, нужно узнать, с кем мы имеем дело. Я подкрался поближе, благо ребята были настолько увлечены игрой в кости, что не замечали ничего вокруг себя и всмотрелся в их описание. Укроп, шулер, 152 уровень, плут, лавкач жонглер, безалаберный. Кекс, шулер, 151 уровень, плут, лавкач жонглер, зависимый от сладкого. У меня не было времени, чтобы напрягать память, но их имена показались мне удивительно знакомыми. Точно, у дедушки были два бестолковых пса, которые вечно косячили. Вот их он так и звал. Неужели это тоже дело рук Маришки? Вот только вопрос, как избавиться от двух 150-уровневых игроков. Тихонько вернувшись в подвал, я нашел Вику и болта около лестницы. Причем здоровье убийцы болталось около красной зоны. «Веди быстрее!» – процедила Вика. «Он скоро кончится!» С пониманием покосившись на приготовленного на заклание вора, я наскоро рассказал вики весь расклад. «Молния готова!» «Почти!» – я взглянул на таймер перезарядки. «Когда дойдем до зала, будет готово!» «Тогда должны справиться!» – нахмурилась Дроу и нетерпеливо показала на лестницу. «Веди!» «Главное нам в одного и того же не выстрелить!» – усмехнулся я. Беру на себя правого от входа. Дроу едва заметно кивнула, двинулась вместе со своей марионеткой за мной. Пока поднимались, я открыл логи и прикинул, сколько урона сносит моя небесная молния. Учитывая получасовой баф от компотика, получается 38 плюс 68 умножить на 100 — 10600. 10 тысяч 10 урона! Да это же просто убервафля какая-то. Жаль только откат целых 10 минут. Думаю, после того, как закончу свои дела в городе, наведаюсь на базу к охотникам за головами. Очень уж мне понравились эффекты черной метки и их капюшоны. Ну да ладно, об этом чуть позже. Незаметно пройдя мимо спальни и столовой, откуда вместо песен доносился богатырский храп, я проскользнул в зал и, обойдя его, по периметру оказался за спиной у играющих шулеров. Вика же, дождавшись моего кивка, приказала болту зайти в зал. «У тебя же вот только что две пятерки выпадали», возмутился укроп, не замечая скользнувшего в зал убийцу. «С дуба рухнул, что ли?» возмутился кекс в ответ, яростно крутя в руках пустой стаканчик. «Да были две жалкие тройки!» «Точно?» – недоверчиво уточнил укроп, незаметно подменяя лежащие на полу кости своими. «Точно, точно!» Кекс опустил на кости стаканчик и незаметно для укропа подменил их на свои. «Чей ход-то?» «Доходи уже!» Я бы еще с удовольствием посмотрел на непрекращающееся жульничество двух профессиональных мошенников, но, судя по внешнему виду Вики, которая от напряжения закусила нижнюю губу, Болт или вот-вот умрет, или вот-вот сорвется с поводка. «Шорк?» Арбалетчик шагнул вперед, шаркнув ногой по полу, и воры тут же оторвались от игры. «Болт, случилось что?» – удивился Кекс, не упуская случая заменить кости. «Ты бледный какой-то», — согласился укроп, меняя на этот раз стаканчик. «А где твой арбалет?» Видимо, эти двое не просто так здесь сидели. Не успел укроп договорить, как кекс швырнул в болта метательный нож, а сам укроп потянулся к висящему на стене колокольчику. «Шварк!» Выпущенная мной молния пробила в груди укропа огромную дыру, безнадежно испортив интересный кожный доспех. Щелк, в глаз уже мертвого вора вонзился арбалетный болт. «Надо будет научить дроу, где право, где лево». Пробромотал я себе поднос и бросился к пораженному гибели друга Кексу. «Ка!» Мало того, что из горла болта торчал метательный нож Кекса, так еще и Вика вонзила ему в ухо длинную ритуальную спицу. «До отката моей супермолнии еще 10 минут. Передо мной вор 150 пятидесятого уровня, у дверей едва стоящий на ногах эльфийка. Расклад, конечно, огонь». «Ему даже звать подмогу не нужно, один нас раскатает». Кекс, видимо, пришел к тому же выводу, поэтому даже не взглянул на колокольчик. «Убью», — проникновенно пообещал Шулер, доставая из воздуха два светящихся кинжала. «Попробуй», — усмехнулся я щелчком пальца, отправляя в его сторону белую метку. «Даже так!» Кекс и не подумал ловить метку, и та, стукнувшись ему о грудь, поменяла свет с белого на черный и упала на пол. «Значит, сам пришел. Я бы на месте вора вел разговоры с убийцей своего друга с одной целью – потянуть время. А значит…» Я швырнул в кекса зелье огня и метнулся следом, активировав умение жало осы. Сейчас мне главное было коснуться рапиры и шулера. А там, глядишь, и молния его долбанет. Вот только кекс не зря владел 150-м уровнем. Он небрежно перехватил огненное зелье и бросил его в Вику. Сам же, не обращая внимания на полный боли стон-дроу, метнулся ко мне навстречу. «Ты!» — его кинжалы летали в воздухе с такой скоростью, что я едва поспевал отбиваться от его атак. «Сейчас!» — если бы не наручий нагрудник Серафима, я бы уже превратился в подушечку для игл. «Сдохнешь!» — не в мою смену, — огрызнулся я, с беспокойством отмечая, что уровень здоровья упал до четверти. Бой был настолько выматывающим, что у меня даже не было возможности взглянуть, что случилось с Викой. Ай, уровень здоровья просел до пяти процентов, и внизу живота заворочился ледяной ком приближающегося поражения. У кекса еще больше половины хп, у меня пять процентов, мне срочно нужно его отвлечь. Крутану красивую, но совершенно бесполезную восьмерку перед шулером, я отпрыгнул назад и бросился бежать вокруг зала. «А ну стой!» — ворот моей наглости чуть было не потерял дар речи, но тут же бросился за мной. «Я тебе сейчас сделаю колумбийский галстук!» «Не очень-то аутентично», — отметил я на ходу, выпивая зелье исцеления и уворачиваясь от метательных ножей кекса. Обогнув вокруг зала дугу и нигде не обнаружив Вики, я бросился к трупу болта, подхватил арбалет и взлетел в воздух. Я, конечно, думал, что опробую крыли Серафима под открытым небом, но умирать как-то не хотелось. Кекс, как и ожидалось, на мгновение замер, во все глаза смотря на распахнувшиеся крылья, и мне вполне хватило этого времени, чтобы выпустить ему болт в лицо. у, -у — взвыл Шулер, и, растворившись в воздухе, оказался у меня за спиной. «Конец тебе!» Я почувствовал, как мне в спину кольнуло что-то острое и кувырнулся вперед, упав на пол так, чтобы впечатать в доски кекса. Укол в спину и удар об землю Выбили с меня 15% здоровья, которые только что восстановились. И я, извернувшись словно кошка, оседлал слегка поплывшего шулера. Рапира валялась где-то рядом, а я, позабыв про неё раз за разом вбивал свои тонкие, хрупкие, изящные эльфийские кулаки в грубую и колючую рожу бандита. Внимание, получен уровень, выберите характеристику для повышения. Умом я понимал, что кекс уже умер, раз я получил уровень. Но какой-то животный страх за свою жизнь вперемешку с усталостью заставлял меня раз за разом вбивать кулаки в лицо Шулера. Наконец, когда руки уже не желали подниматься, я рухнул на пол рядом с бездыханным кексом и бездумно посмотрел в потолок. «Чё-то как-то тяжко. Может, уже пора раскидать характеристики? И вообще, где?» Мои вялые мысли прервал звук редких аплодисментов. «Браво!» — с лестницы донесся чей-то глубокий голос, и я, не торопясь вскочить, покосился на говорившего. «Весьма впечатляюще!» Говоривший был в темной маске, но каждое его движение выдавало эльфийскую грацию и снобизм. Я прищурился и всмотрелся в мелькнувшую над ним информационную справку. «Глава теневой гильдии, трехсотый уровень, скрыто, скрыто, скрыто!» М «Да уж, этого я даже молнии не завалю!» Ну что, изгой Алексайс, тёмная фигура не спеша начала спускаться по лестнице. Пришло время нести ответ за свои поступки.